Глава 14. Провожатых никто не звал. В этот раз рассчитывать на быстрое закрытие порталов не приходилось. Они открывались повсюду, один за одним, и уставшие стихийники, воложившиеся на каноне, просто не могли заштопать такое количество прорывов в ткани мироздания. Охрипший Райнгартен командовал ими на жуткой смеси ругательств и терминов. Большую часть последних Грегор не понимал, но видел, что оранжевые магии выкладываются до донышка. Накопители у них давно закончились, и сам магистр Рейнгартен все чаще прикладывался к фляге, а его подчиненные уже хлестали к Орвейн, как воду, пополняя резерв. «Пятнадцать», — выдохнул он, выслушав очередной доклад и повернувшись к Грегору. «Шесть на первом этаже в аудиториях, остальные — по жилому крылу». Тот, что в зале совета, мы залатали. Остальные не сможем. Пока не сможем, — добавил он и потер мокрое от пота лицо ладонями. Щегольская мантия оранжевого бархата, которую Райнгартен всегда носил с особым изяществом, запылилась и измялась. В паре мест на ней виднелись подпалины. И Грегор понял, что портал в зале совета Райнгартен закрывал сам. Несчастливое место какое-то. «В жилом крыле никого не осталось», — бросил возникший рядом Ладецкий. «Начнем с аудитории. Здесь просторнее». Грегор кивнул. И они начали. Удар — фонтан крови, оседающий на пол пепел. Жирные пятна сажи там, где уже прошли алые маги. Фиолетовые вспышки его собственной магии. Это были не фраганцы, с которыми следовало соблюдать рыцарские правила ведения войны, И Грегор почти радовался, что нечисть можно просто истреблять. Удар — фонтан крови. И еще один. Он тратил силы расчетливо и бережно, понимая, что до конца боя их может и не хватить. Вот из клуба дыма посреди аудитории возникла оскаленная пасть, и Грегор наотмаш приложил ее могильной плитой. Демон сдох, не успев вылезти. Рядом одобрительно хмыкнул Ладецки. Но по телу твари из портала рванулось полдюжины других, и боевик накрыл их огненным градом. Истошно визжа, твари горели живьем, пока Лодецкий хладнокровно отбрасывал их от себя и Грегора щитом. От мечущихся демонов загорелись шторы, вспыхнули обломки парты, но в аудиторию тут же деловито вбежал мальчишка-стихийник, лет семнадцати, повел руками, что-то прошептал, и огонь погас, не успев разгореться. Адепт молча вылетел в коридор, помчался дальше, и ладецкий снова одобрительно хмыкнул, пояснив: "Хорошо работают поршефцы, а то нам только пожаров не хватало". Грегор кивнул и с сожалением подумал, что пока что весь их труд почти напрасен. Убивать демонов всё равно что вычерпывать воду из лодки с проломленным днищем. Как ни старайся, вода прибывает быстрее. Демоны в бездне бесконечны. Но Рейнгартен клялся, что продержаться нужно только до вечера. Потом энергия по силовым линиям пойдет из Дорвена обратно в Академию, и прорывы получится закрыть. Громко топая, в аудиторию бежали два адепта-боевика с выпускного курса и мэтр Ирвинг, преподаватель Фиолетового. Некромант кивнул Грегору, а боевики отдали честь Ладецки, который указал им на клубящуюся черным дымом дыру портала. Ирвинг, зря не рискуйте, сказал Грегор, помня, что молодой метр специализируется на кладбищенской нежности, а не боевых проклятиях. Если что, отходите и зовите подмогу. У этих, указал он взглядом на азартно блестящие глазами боевиков, головы горячие, хоть вы и поосторожнее. Не извольте беспокоиться, милорд, улыбнулся Ирвинг, принимаясь выплетать щит. Прикрою и себя, и ребят. Здесь им с Ладецки больше делать было нечего, и Грегор первым вышел в коридор. Теперь в Академии так же тянуло дымом, как раньше в Дарвине. Только в этом дыме слышался отчётливый едкий привкус. В алхимическом крыле горела лаборатория. «Хоть бы ничего не рвануло», — обеспокойно подумал Грегор. «Как же не вовремя отдали Ред. Система безопасности Академии — исконная забота артефакторов». Словно подтверждая его мысли, доспехи в коридорной нише лязгнули, шагнули и перегородили дорогу ползущей твари, напоминающей гигантскую макрицу. Грегора передёрнуло от отвращения, но не успел он поднять руку для заклятия, как пустой доспех времён Первой фраганской войны, судя по форме шлема, вонзил в макрицу тяжёлый двуручник. Твари загнулась, Я от её беззвучного вопля угрегара заложила уши, а доспех продолжал кромсать демона, пока от того не осталось груда чёрной плоти, сочившейся чёрной же кровью. А на верхних этажах горгульи с мрачным удовлетворением сообщил Ладецкий. Бедные девочки Адальреда тоже дают жару. Пожалуй, отобьёмся, а, Бастильера? Не ожидая ответа, он зашагал по коридору, с великолепным хладнокровием обогнув дрожащую чёрную кучу. Пальцы магистра были предусмотрительно сложены для молота-присветлого и первого же летучего демона, похожего на огромную мышь-вечерницу, он сбил на лету, размазав по стене. "Позёр", усмехнулся Грегор. "Как все боевики, но и иначе нельзя. Всех красных учат умирать, если не легко". хотя бы красиво и с честью. И подороже. Не ко времени вспомнился Крестов, и Грегор с сожалением вздохнул. Старый магистр воспитал достойную смену. Но как же сейчас не хватало его самого? Отогнав отвлекающие мысли, Грегор последовал за Ладецким, свернувшим в сторону жилого крыла. Позади остались аудитории... Учебные залы и холлы, где хотя бы можно развернуться и кинуть заклятие, не боясь попасть в напарника. В небольших комнатах общежития работа требовалась ювелирная. А ещё не хватало людей. Уже не хватало, хотя с начала прорыва прошёл едва ли час. Мимо промчалась пара целителей с носилками. Грегор глянул туда, и по сердцу словно резануло. о круглые линии груди, обтянутые черно-фиолетовой туникой. Длинные светлые косы и кровавое месиво вместо лица. Выпускной курс безжалостно подсказала память. Корделия Леруазен, одна из лучших по наложению и снятию проклятий. После Ранвена, конечно, но его вы вообще не провизайти. Притёмная, будь милостива. Стиснув зубы, он пошёл дальше. И когда из очередной двери вывернулась шипастая зубастая гадина, Грегер волепил в неё плиту с яростным наслаждением, размазал в чёрно-алое пятно и пожалел, что тварь была всего одна. Как обычно и бывает, накричал. Дверь распахнулась, и твари повалили оттуда клыкастой аравой. Грегер поднял щиты, мельком глянул на ладецки. Боевик орудовал молотом, как опытная хозяйка пестиком в ступке. но прикрываться не забывал. Край его щитов надёжно перекрывал защиту Грегора. "Отобьёмся", холодно и зло подумал Грегор. Но тут Ладетский досадливо крякнул и дёрнул браслет накопителя на запястье. Тот вспыхнул алым и зловеще погас. "Прикройте", бросил Ладетский и потянул из кармана флягу с корвейном. Щиты с его стороны истончились и медленно опали. Грегер растянул свои на двоих, не переставая лепить одну за одной плиты в орду кишащих демонов. Но тех словно не становилось меньше, хотя коридор уже наполовину был перегорожен дохлыми тварями. И тут совсем рядом вспыхнуло. Мир уже знакомо покачнулся, а в ушах пронзительно заныло. Грегора подняло, швырнуло. Он попытался дёрнуться, но тут же понял, что его отбросило потоком силы на ближайшую стену. Смертельно близко к нему открывал чёрный зев новый портал. Что-то кричал ладетски, но оглушённый Грегор его не слышал, только видел искажённое лицо магистра, отгороженного от него плоской дырой портала. Руки бессильно повисли. В голове шумело и Грегор ясно понял, что его щиты вот-вот упадут, а из портала уже тянулись две огромные когтистые лапищи. Как Малкольма промелькнула в голове. Обидно. Он попытался уклониться, хотя бы сползти по стене на пол и перевести дух, но лапа с неожиданной быстротой метнулась к нему. Грегор стеснул зубы и услышал обиженный вой, а потом на него плеснула алой жижей, залив и лицо и одежду. Одна лапа упала рядом, почти у его ног. Вторая улетела вдаль, а на месте морды демона, уже предвкушающе оскаленной, оказалась мешанина плоти, костей и чешуи. "Вы не ранены, милорд?" уловил он вернувшимся слухом смутно знакомый голос. Грегор потряс головой, попытался подняться на ноги, ухватился за протянутую ему руку, и только тогда узнал своего спасителя. Благодарю, сограс выдохнул он, и светловолосый боевик сдержанно кивнул. Не стоит благодарностей, бросил он и повернулся в сторону коридора, явно собираясь вернуться к своим. Но Гревер его окликнул. Что там, Леонель? Помощь нужна? Не помешало бы, хмуро признался боевик. Нас отрезали от лазарета. Никак не можем туда пробиться. Пока отвлекаем твари на себя, но если они развернутся, там уже раненых полно, кровью пахнет. Грегер похолодел, представив, что случится, если демоны ворвутся в лазарет с беспомощными целителями и ранеными. Проклятье, здесь же не было разрывов. А теперь вот появились, прервал он себя. Саграс, а что второй пост? Рявкнул Лодетски, пытаясь прорваться через силовое поле новорождённого портала. С той стороны стояло шесть человек. Бывший подручный Денвера отвечал, но Грегор его не слышал. Он привычно бросился знание вперёд, через коридор, затянутый дымом, через огромный очаг боли и смерти, в который превратилось целительское крыло. У кого-то менее опытного просто не получилось бы. Лазарет глушил все тонкие эманации волной страха и почти материального страдания. Но Грегор упрямо прорвался сквозь эту пелену на другую сторону целительского крыла, выходящую к саду, нащупал искомое и выдохнул непослушными губами. «Ладецки, они мертвы. Все шесть. Лазарет без прикрытия. Демоны вот-вот сомнут защиту». «За мной!» Заорал Магистр Красных и рванул по коридору так, что Грегор едва успел следом, махнув Саграсу и его людям. Портал, едва не убивший его, пульсировал, готовясь выпустить очередную порцию тварей. Оставаться здесь было не менее опасно, чем идти дальше, да и лазарет. Два боевика пошли замыкающими, развернув щиты, а Саграс и еще один маг, незнакомый Грегору, прикрыли его и ладецки с боков. Если выберемся живыми, подумал Грегор, мельком увидев застывшее в маске спокойной злости лицо Саграса. Ему должны это за честь на суде. Вместе они снесли нескольких крупных тварей, засевших в холле перед лазаретом, остаю мелких одним ударом огненного града смёл пополнивший резерв ладетский. Маленький отряд ворвался в длинный коридор целительского крыла, и Грегор словно окунулся в преисподнюю. Во всяком случае, в его армейских кошмарах она выглядела именно так. Смерть, боль, страх и безнадежность мешались вокруг, пропитывая сам воздух особым запахом отчаяния. Раненые, которым не хватило места, лежали прямо в коридоре, и Грегор с ужасом понял, насколько быстро переполнился лазарет. «Лорд Бастерьера», — выдохнул кто-то, узнав его, — И по коридору, где лежали, стояли и сидели люди, прокатилось волной. Мэтр Бастилььера здесь. Лорд-протектор с нами. Избранный при тёмной пришёл. Теперь всё будет хорошо. Агрегор шёл вперёд, и его чёрными ледяными волнами окатывало присутствие родной стихии, всегда любимой, но в такие моменты ненавистной. Вот потянуло пронзительной тоской, и Грегор вздрогнул. Он точно знал, что сейчас рядом прошел провожатый, чтобы забрать чью-то душу. Некоторые избранные их видели, оставив надежные свидетельства, но ему самому госпожа именно этот дар не дала. Он не видел призраков без особой подготовки. И к лучшему, пожалуй, ни за что Грегор не хотел бы взглянуть в глаза тех, кого посланники смерти уводят в притемные сады. Они почти дошли до конца коридора, когда Ладецкий, который шёл впереди, словно огромный таран, зло и бессильно выругался. Григор сделал ещё шаг и словно окунулся в холодную вязкую жидкость. Воздух здесь пах смертью. Это ощутил бы любой некромант при такой-то концентрации. В расширении коридора у стен были сложены накрытые занавесями и простынями тела. Смерть обволакивала их, и Грегора передернула. «Сколько же...» Сначала он невольно считал, потом дошел до двух дюжин и перестал, изнывая от бессильной ненависти непонятно к кому. Впрочем, почему же непонятно? Денвер и все, кто к этому причастен. «Притемная, если он еще жив. Пошли нам встречу», — взмолился Грегор. «Прошу тебя». На двух крайних телах, что лежали у самого выхода, простыня сбилась, и Грегор замер на ходу, увидев знакомые черты. Проклятье! Когда? Как? За что? С беспомощной и словно извиняющейся улыбкой перед ним лежал на полу мэтр Ирвинг, с которым Грегор разговаривал меньше часа назад. Грудь некроманта была рассечена, словно ударом секиры, открывая осколки разрубленных ребер и и замершее сердце. Но лицо осталось чистым, а в руке молодой некромант сжимал ладонь, лежащей рядом с девушке. Что бы ни убило Ирвинга, его спутницу оно задело лишь краем, но и этого хватило. На тонкой белой шее девушки виднелась глубокая рана, как раз на месте артерии. Целительскую мантию пропитала кровь, а лицо было таким белым и тонким, что Грегор не сразу его узнал. Узнав же, до боли стиснул зубы. Бастелььера нетерпеливо оглянулся к нему ладетски. Но Грегор попросил: "Минуту, магистр. Это моя кузина". И опустился на колени перед телами. Всё-таки нужно было отослать домой, беспомощно мелькнула первая мысль, но вторая тут же её прервала. Но как это слать? Аделин была почти выпускницей. И почему она? Ирвинг дрался в аудитории. Она должна была работать здесь, в лазарете, почти в безопасности. Проклятье. Как и почему? Вот к кому он на свидание бегал, уронил один из незнакомых боевиков, подойдя и встав рядом с Грегором. Помолчал и пояснил: Мы с Ирвингом дружили, но он даже имени никому не говорил, только вздыхал, что девицу за него точно не отдадут, слишком высокий род. Пресветлый воин, жаль как. Ирвинг не мог отлучиться с поста, подумал Грегор. Разве что был ранен и пошёл в лазарет, но всё равно не сходится. Непонятно, где они встретились, ясно только, что погибли вместе. Он, похоже, её прикрывал. Почему он мне не сказал? Он же был моим коллегой и знал, что Аделин Мерли моя кузина. Если у них всё было так серьёзно, я бы сам посватал её у старика Мерли и уж точно бы вчера отправил домой. Почему? Да какая разница? Какая теперь кому разница? По сердцу острым некроманским ножом резанула другая боль, старая уже почти зажившая. А вот нет. Оказывается, только и ждала своего времени. Дилэн Эддерли и Этайн Аранвен. Притёмная, прости за непочтение. Но разве это справедливо? Ты вправе забрать любого, но зачем вот их, молодых, влюблённых, жаждущих жить? Да, я знаю, что никто и никогда не ждёт провожатых. Они приходят незваными. Но зачем рвать незазревшие плоды? Дети, юнцы никогда не понимал и понимать отказываюсь. Он бережно поправил простыню, прикрывая лицо, и на миг ему показалось, что взгляды невидищих глаз обращены друг к другу, хотя Ирвинг и Аделин Мерли слепо смотрели в потолок. Бастильера, вот вы где. По коридору к нему спешил магистр Брэнан, непривычно осунувшийся и мрачный. Брэнан, простите, некогда, поднялся со склен Грегор, но целитель добежал до него и торопливо заговорил. Всё очень плохо, слышите? Мы истратили все накопители. Карвейн уже не помогает, да и толку от пьяного лекаря. Ещё немного продержимся, но силы на исходе. Уже давно лечим без магии всех, кого можем. просто режем и зашиваем. Кто дождётся, пока у нас восстановится резерв, тот и живёт, но не все. Понимаете, бастильера, не все. Просто потому, что не хватает резерва. Я понимаю, Бреннан, выдохнул Грегер. Но что я могу? Не знаю, но сделайте что-нибудь, потребовал Бреннан, устремив на него пронзительный взгляд покрасневших, налитых кровью и опухших глаз. «Загоните этих тварей обратно в преисподнюю, где им самое место. У меня дети гибнут, умирают на операционных столах, потому что я не могу влить немного силы. Мы не успеваем подбирать раненых, мы...» Он осёкся, глянул на Ирвинга и Аделин, возле которых стоял Грегор, и попросил, жалко скривив лицо и став совсем не похожим на себя прежнего, всегда такого спокойного и невозмутимого. Грегор: Я знаю, что вы делаете всё возможное. Так сделайте невозможное, умоляю. Мы же делаем. Застыл, вглядевшись ему в лицо, а потом, словно увидев там что-то, круто развернулся и так же быстро побежал в лазарет, смешно и нелепо переваливаясь на ходу. "Идёмте", бросил Грегор, сглотнув ком в горле и уже не глядя на погибших. Невозможное это как раз по нашей части, господа маги. Ладецкий мрачно, но одобрительно кивнул. И тут напряжённый гул, стоящий в коридоре, разрезал высокий девичий крик со стороны сада. Почти сразу следом пришла волна фиолетовой силы, в которой Грегор узнал тленную суть. В саду кто-то дрался отчаянно, насмерть. Это заклятие ни за что не сплетёшь в полноценной форме, без внутренней готовности убивать. А ещё она требует больших сил и отточенного мастерства. На памяти Грегора из адептов им с лёгкостью щиголяли только Аранвен и Эддерли. Однако их здесь нет и быть не может. Поэтому, выскакивая в сад, Грегор ожидал увидеть кого-то из преподавателей. И ошибся. В дюжине шагов от крыльца вокруг старой мощной вишни сгрудилась стайка адептов. Юноша в целительской форме почти держал на руках бледную девицу-боевичку с окаравабленным плечом. Девица пыталась встать на ноги и даже упрямо складывала пальцы здоровой руки в молот, но сил ей не хватало, и заклятие срывалось бесполезной вспышкой. Их прикрывали две совсем юные некромантки с курса Айлен Древенгар. Одну Грегор прекрасно знал Мерзавис Денвер, их куратор. не мог нахвалиться на Иду Марьезу. Вторую толком не помнил ни в лицо, ни по имени. Просто бледная тень своей талантливой и сильной подружки. Сейчас она толком даже не барахталась, вид недавно потратила резерв. А вот Марьеза, выпрямившись и закусив губу, сверкая жгучими италийскими глазами на смуглом лице, отбивалась отчаянно и умело. Прежде чем Грегор успел сбежать с крыльца, Она швырнула в атакующую стаю тварей ещё одну тленную суть и добавила прахом веков. Слабым, но изумительно чётким два демона размером с некрупного медведя, попавшие под прах, рассыпались бурым пеплом, и Марье за торжествующе вскрикнула. "Сюда", крикнул Грегор, в свою очередь, кинув под демонов очередной плитой. "Бегом, я прикрою". "Подойди ближе, он не решался. было бы и девица могла и промазать, подобраться под щитами. На поляне опасно дрожало зелёное пламя, не до конца развеевшее тленной сути, а от него и щиты не всегда спасают. Боевики между тем рассыпались, пытаясь взять демонов в клещи и отвлечь от адептов. Цограс и Ладецкий с двух сторон лупили огненным градом, наверняка тратя последний резерв. Улучив момент, адепт-целитель подхватил боевичку и потащил её к крыльцу. Сверху на них спикировала стая гигантских летучих мышей, оскалив пасти, полные клыков. Грегор поставил щит-купол, накрыв парочку. Один из бойвиков подскочив помог целителю, и под прикрытием они донесли девчонку до крыльца. Спасибо, милорды, крикнул целитель и потянул раненую девицу дальше, в сторону лазарета. Но теперь между крыльцом и вишней было полно демонов. Вторая некромантка попыталась поставить щит, но у нее даже тонкой преграды не получилось. Тогда она сползла по стволу вишни вниз, обхватила колени руками и замерла, спрятав лицо в них, словно это могло спасти от демонов. «Прикройте!» — крикнул Саграсс и метнулся к девицам. Сил на собственный щит у него, похоже, не осталось, и поступок выглядел почти самоубийством. А может, именно им и был покрыт. Но если бы у него получилось перед смертью выдернуть девчонок из-под непрерывных атак демонов, Грегор первый признал бы, что боевик ушел красиво. Не вышло. Несмотря на тленную суть, которой теперь уже Грегор от души полосовал тварей, несмотря на молот и его товарищей, Саграсс не добежал до вишни пару шагов. Его сбил с ног здоровенный демон, словно весь состоящий из лап с когтями, и боевик покатился по земле в сторону крыльца. Его подняли и втащили обратно. И почти сразу и до Марьезы снова вскрикнула. Откинула очередного демона с щитом, схватила подругу за плечо, но перепуганная насмерть девчонка лишь мотала головой. "Беги", услышал Грегер голос Марьезы. "Беги же, Леанора, ну". Прорваться к ним было невозможно. Игрегор закусил губу, отчаянно пытаясь придумать хоть что-то. но все, чем он мог бы накрыть демонов, неминуемо убивало девчонок. «Да беги, дура!» — закричала Морьеза, и в ее руках появились два ослепительных клинка ледяного фиолетового пламени. «Гнев притемнейший!» — едва не ахнул в изумлении Грегор. «На шестом курсе!» «Да его Саймон Эддерли уже два года сделать пытается, и никак!» Демоны попятились назад, дав жертвам мгновенную передышку. Леонора наконец вскочила на ноги и помчалась к крыльцу. Маленькая и хрупкая, она была на диво увёртлива и проскакивала между крупными тварями раньше, чем те успевали махнуть лапой. Агрегор, слетев одним прыжком с крыльца, попытался пробиться к Марьезе, но та, видимо, истратила последние силы. Магические клинки в её руках разом погасли, и огромная лапа демона дотянулась до девчонки, небрежно Почти с Линцой, черкнув её когтями по горлу. Алая кровь хлынула на мантию, и Мариеза медленно осела на землю. Смуглая, тонкая, изящная, прекрасная даже в смерти. Она вдруг напомнила Грегору Беатрис, и сердце сжалось мучительной болью, словно он увидел смерть той другой женщины. Встряхнув головой, Грегор избавился от наваждения и отступил к крыльцу, кусая губы. Он ничего не мог сделать. Ровным счетом ничего. Разве что погибнуть рядом. Даже будь на месте Морьеза сама Айлин. Нет, вот об этом совсем нельзя думать. Ее здесь нет, и слава при темнейшей. От Варии все пребывало. И позади все так же был беззащитный лазарет. То ли их и вправду привлекал запах крови, то ли рядом случился особенно мощный прорыв — Но теперь настоящая волна демонов катилась прямо на крыльцо со всех сторон, и так неспешно, словно мерзкие твари понимали, добычи некуда деваться. "Не отобьёмся", без малейшего страха в голосе проворчал Ладетский. "Чтобы им не появиться хоть чуть пораньше, когда резерв был". "Не отобьёмся", молча согласился Грегор, собирая остатки резерва и растягивая щит. но и тварей к лазарету пропустить нельзя. Что ж, у избранного госпожи есть кое-какие преимущества. И не только боевики умеют уходить доблестно». «Ладецкий, поставьте на меня щит и уводите своих», — бросил он. «Давайте, Грегор», — кивнул все понимающий боевик. «Дам вам времени, сколько смогу». Он качнулся вперед. Грегор бросил последний взгляд в сторону вишни и, и даже с десяти шагов различил победную улыбку мёртвой Марьезы. Прикрыл глаза. Милости притёмной прошу. За орден и дервинант, по медвежье взревел Ладецкий, вкладывая остаток сил в щит, и откуда-то спереди, из-за стены демонов, в ответ раздалось несстройное: "За орден и дервинант". Греггов вздрогнул и замер с рукой поднятый для последнего посмертного заклятия. Не может быть. Демоны рассыпались, таяли на глазах, оставляя пятна жирной сажи на утоптанной земле сада. А мир вокруг заливало режущее глаза, чудовищное, невозможно фиолетово-зелёное свечение, едва дающее различить девять тёмных силуэтов. Истинный прах веков, объединённый, созданный девятью магами Объёмный и долгий. Тянет на полноценную магистерскую работу. Мелькнула совершенно безумная мысль. Тут же вытесненная другой, единственно правильной. Вороны. Как же вовремя они вернулись. Метр бастильера зарал Саймон, продираясь через свечение праха, что медленно рассеивалось над садом. Вы здесь дерётесь и без нас, а мы всё равно успели. Вот. Владецкий рядом с Грегором тихо выдал что-то заковыристое и покачнулся, вцепившись в перила. Саграс поддержал магистра, а Саймон, добежав до крыльца, едва не бросился к Грегору на шею, не замечая ни оставшихся тел демонов, ни мёртвую Морьезу. Лицо его горело азартом и восторгом, глаза сияли. И Грегор вздохнул, остро жалея, что протянуть руку и снять с пояса Эдерли-младшего флягу, где наверняка плещется Корвейн. Вряд ли подобает преподавателю. А как хочется глоток жгучего пойла и резерв пополнить, и главное смыть во рту привкус смерти. Доброго дня, ми лорд, церемонно поприветствовал его Дара Аранвен, тоже приближаясь к крыльцу. Простите, мы не смогли выполнить ваше поручение. На фоне изуродованных тел демонов и дымящейся кровью земли он выглядел так свежо и элегантно, что это казалось неестественным, почти чудовищным. Грегор сглотнул и напомнил себе, что это же Аранвен. Пожалуй, к ним даже провожатые являются не иначе, как заранее согласовав время визита и в полной парадной форме. «Знаю», — кивнул Грегор. «Потом расскажете подробности». «Аранвен, вы пробивались от конюшен? Что там?» «Уже ничего», — безмятежно откликнулся Дарра, поправляя немного помятые, но белоснежные манжету-рубашки, что выглядывали из-под рукавов дорожной куртки не больше, чем на полпальца. Точно как в учебнике по этикету. «Было два десятка демонов среднего размера, но мы уничтожили половину, а остальными занялись господа с красного факультета, которые нас сопровождали. Милорд-магистр, господа мэтры, мое почтение, изящно поклонился он на детский и остальным». и снова обернулся к Грегору. — Лорд Бастельера, мы можем быть полезны. Наш резерв почти полон. — А это тоже демон? Ну и страшилище! — весело возмутился Саймон, задирая голову. И Грегор невольно позавидовал. Мальчишки бросились в бой прямо с сёдел, а у Эддерли ещё хватает сил шутить. Он тоже посмотрел наверх. Над самым крыльцом реяла летучая тварь, не похожая на уже знакомых мышей, справедливо опасаясь людей, она не спускалась вниз, только угрожающе шипела и вытягивала длинную шею с редкостно уродливой головой. "Поберегись", залихвацки предупредил Эддерли, явно щеголяя перед боевиками, и запустил вверх могильную плиту. Грегор уже почти перестал удивляться, что его фамильное заклятие, оказывается, прекрасно известно всей знаменитой троице. Правда, Аранвен его ещё не применял, но если у Шэддерли и Ревенгар освоили плиту, можно даже не сомневаться, кто им помогал. Плита у Саймона вышла небольшая, так что впору было назвать её камнем. Она врезалась прямо в морду твари, сбив её на землю перед крыльцом. Демон, похожий на уродливую птицу, только чудовищно клыкастую, забился на окровавленной земле, судорожно дёргая крыльями и разивая пасть. «А живучая какая?» — фыркнул Эддерли. «А если тебя сапогом?» «Эддерли, не смейте!» — рявкнул Грегор, но опоздал. На целую долю мгновения опоздал. Следовало раньше вспомнить, что лорд Эддерли-старший терпеть не может охоту, так что его наследник бывает на ней крайне редко, если бывает вообще, и потому не знает, как опасны бывают подранки. Саймон шагнул вперед, намереваясь пригвоздить демона каблуком. а тварь с яростным визгом отчаянно рванулась вверх и вперед, рванула клыками бедро мальчишки у самого паха, легко вспоров кожаные штаны и тело, и рассыпалась, накрытая брошенным Грегором прахом веков. Поздно. Саймон недоуменно и беспомощно взглянул на брызнувшую из бедра ярко-алую кровь, сдавленно всхлипнул и упал на руки подскочившему Аранвену. Дара, пережмите ногу надраной, рявкнул Грегор. Тащите его в лазарет. Кровь хлестала так, что Грегор понял: повреждена артерия. Лицо Саймона на глазах белело. Он закатил глаза, и Лодецкий, выругавшись, отстранил Аранвена, одной рукой зажал бедро Саймона, а второй подхватил его и понёс как ребёнка. Грегор торопливо пошёл следом, на ходу с холодным ужасом вспомнив слова Бреннана о закончившемся резерве. Но, может быть, мальчишки успеют помочь. Притёмная отведёт от него взгляд. Милосердная сестра, дай сил целителям. В коридоре под дверью операционной палаты время тянулось бесконечно, как показал из Грегеру. Тот отчаянный штурм лазарета, на который кидались демоны, оказался самым сильным, но и последним при этом. Когда воры его отбили, остатки твари рассеянных по академии смогли спокойно добивать остальные. Агреггор застыл у зелёной, цвет милосердной сестры стены, ожидая, пока целители выйдут с новостями. Рядом мраморной статуей замер Дарра Аранвен. Грегор иногда посматривал на него, потому что больше смотреть было не на кого, и невольно вспоминал, как впервые в жизни увидел Дарру без его обычной ледяной корки. Когда Ладецкий донес Саймона на руках до да самой операционной и по медвежьи взревел в коридоре, выскочивший Бреннан ни мгновения не потерял на бесполезные причитания. Отработанным движением перехватил руку Ладецки на окровавленном бедре Саймона, второй рукой взрезал штанину, не весть откуда взявшимся скальпелем, и зажал перебитую артерию уже по-настоящему. — Нужен резерв, — бросил, оглядывая всех. — Кто умеет перекачивать? — Я пуст, — с мучительным сожалением признался Грегор. И Ладецкий мрачно кивнул. Саграс, зажимающий подранное демонам плечо, только горестно вздохнул. Вороны с Надеждой, смотревшие на самого магистра целителей, что непременно должен был помочь Саймону, один за другим опускали взгляд. Передача личной энергии процесс опасный, требующий высочайшей точности и огромного умения. Учить ему адептов до 10 курса строго запрещено. Да и после это разрешено применять только полным орденским магам. Слишком велик риск при неудачном обмене. Грегор в упор взглянул на Дарру. Остальные вороны, возможно, и вправду, кто недостаточно умел, кто законопослушен. Но чтобы Аранвен не смог, при том он выпускник, значит, точно должен уметь. И его резерв полон, сам сказал. И вот тут он впервые увидел невозможное, чему сам бы никогда не поверил. Дарра Аранвен, эталон невозмутимости, побледнел так, что при его и без того светлой коже... стал полупрозрачным и каким-то из желтовасковым, а потом выдавил, с отчаянием глядя на Саймона, уже потерявшего сознание. Я не смогу. У меня есть резерв, но я не могу его перекачать. Абсолютный блок, не снимаемый. Что значит не снимаемый? возмутился Бреннан. Юноша, вы понимаете, что говорите? Это же несложно и почти безопасно. — Я не могу, — повторил Аранвен, бледнее до полной бесцветности, почти прозрачности. — Магистр, я готов на кровавую жертву, если нужна сила. Возьмите, сколько нужно, я сам по дну шлягу. Но не резерв. — Дарра, вы соображаете, что говорите? — поразился Грегор. — Какая кровавая жертва? Вы нам еще ритуал Баргота провести предложите. — Да и не поможет, — добавил он, — чтобы окончательно отвлечь Армина от подобной опасной глупости. Целители не успеют. Заносите его, решительно прервал их Бреннан, приняв какое-то решение. Попробуем без резерва. Если магистр сможет, ну а если не он, то никто. Лодейски снова легко подхватив Саймона, внёс его в операционную, остаёсь Грегоров в полном недоумении, почему магистр Бреннан говорит о себе со стороны. или он, которого магистр имел в виду. Воронов, маячивший в коридоре, он отправил добивать демонов, потом ушёл и ладецкий. Молча войти из операционной, и мрачно пожав плечами на молчаливый вопросительный взгляд Грегора. А они остались втроём: сам Грегор, безмолвный и всё ещё бледный Дара, и прислонившийся к стене Сограс, терпеливо ожидающий, пока освободится кто-то из целителей. Дважды прибегали посыльные от Райнгарттена. Магистр стихийников докладывал, что всё идёт по плану, и оранжевая гильдия вскоре начнёт закрывать прорывы. Окно, рядом с которым стоял Грегор, выходило в сад. Там почти село солнце, заливая деревья золотым светом. И эта картина была такой мирной, что только запах пожара и крови неумолимо напоминал о том, что было. А потом в конце коридора показалась тонкая девичья фигурка с растрёпанными волосами. Приблизилась и оказалась девёткой, той самой, которую прикрывала погибшая Марьеза. Грегер хоть и видел девицу совсем недавно, и в очень запоминающихся обстоятельствах, признал её не сразу, настолько она была блёклой и незаметной. "Ида умерла", сказала девица тонким, ломким голосом, глядя мимо Грегера. Бесмысленно скользя взглядом по стенам, плотно закрытым дверям, полу. И какой нелепой смертью, подумал Грегор. Марьеза и правда была на редкость талантлива. Она могла бы многого добиться, но пожертвовать собой ради столь бессмысленного существа. Ида умерла, повторила девчонка, жалостливо скривив рот. Перевела взгляд на замершего у стены Дару. И вдруг резко умолкла. Сверкнула глазами, сжала кулаки, подскочила к нему и завизжала почти так же, как визжали демоны. Ты, ты во всём виноват. Она хотела пойти с тобой на бал, а ты всё для своей ревенгар. И до умерла. А где ревенгар? Лучше бы она. И ты, надеюсь, что она сдохнет, твоя ревенгар. Лучше бы вы все Да ты и мизинца ее не стоил, ясно? Она прикрывала, потому что ей было все равно, раз ты не хочешь. Мразь, ублюдок!» «Очень достойная смерть для некромантки», — уронил Дара так равнодушно, что стало ясно, крики девушки он пропустил мимо ушей. Грегор перевел взгляд на его бесстрастное лицо и поразился. «Неужели действительно ничего не чувствует?» Конечно, нельзя было ожидать, что блистательный Аранвен ответит взаимностью простолюдинке, пусть и красивой и талантливой. Но узнать о смерти девушки, влюблённой в тебя, пусть и безответно, и вот так, почти не заметить этого. Неужели для него это не имеет никакого значения, ни малейшего? Дверь ближайшей палаты распахнулась, и из неё выглянула девица лет 20, невысокая, круглолицая, В серой мантии с широкой жёлтой оторочкой. Из-под жёлтой же косынки выбились и прилипли к албу белокурые волосы. Иллюзорница здесь? Почему она в лазарете? удивился Грегор. Ведь их эвакуировали. Проклятье! Что здесь делать Иллюзорнице? Голубые глаза девицы остановились на вопящей адептке и холодно блеснули. Пройдя мимо Аранведа так, словно его и вовсе не было, И лозунья застонала напротив некромантки и закатила ей короткую, но звочную оплеуху, а потом рявкнула: Умолкни. Нашла, где орать, в лазарете. Тебе, Аранвен, что ли, виноват, что демоны полезли? Ревенгар, я, видите ли, подавай. Раз Ревенгар нет, значит, она чем-то важным занята, а ты бездельничаешь. Она быстро успокоилась и пошла в лазарете помогать, если другого дела найти не можешь. Некромантка умолкла, как по волшебству, еще дважды всхлипнула и, уже не глядя ни на Дару, ни на так, кстати, появившуюся иллюзорницу, шмыгнула в палату. «Вот так-то!» — буркнула иллюзорница, глядя ей вслед. «Моя ревенгарь ей не нравится. Ишь! Мне, может, тоже интересно, где эта дура. Но я же не ору!» Она скользнула равнодушным взглядом по Грегору и Аранвену, а потом остановилась им на Саграсе. поинтересовавшись так сварливо, словно уже лет 10 была за боевиком замужем. Ну и что вы тут стоите, милорд? Ждёте пока совсем кровь её истечёте? Или вы из тех, кто навещает целителей, когда копьё в спине спать мешает? А шломлённый Саграс воззрелся на неё со смесью опасเลго недоумения и, как показалось Греггору, восторга, а потом уточнил: Простите, леди, мне сказали, свободных целителей нет. Неужели, вскинула иллюзорница тщательно подведённые это в такую минуту брови и хмыкнула. Сейчас найдутся. Идёмте. Пропустив Сограса и Серидита, фыркнув, она вернулась в палату, а спустя мгновение зарёванная подруга Мариезы выскочила оттуда так, словно ей дали хорошего пинка. В руках некромантка тащила пустое ведро, и Грегор окончательно перестал понимать, что происходит. Вёдра-то им зачем? Ожидание потянулось снова, тоскливое и унылое, как последний вечер перед солнцестоянием. Ранвен смотрел прямо перед собой с таким отрешённым лицом, что Грегор даже не стал спрашивать, как прошла поездка. Видит притёмное. Если бы сразу после гибели Малкольма кто-то пристал с расспросами к нему самому. Нет, подумал он холодея. Мальчишка Эддард ли будет жить? Мы и так потеряли слишком многих. Ради сына магистра целители сделают всё. Проклятье. Но если этого окажется недостаточно, как я буду смотреть в глаза Эддерли? Ещё через пару вечностей со второго этажа спустился фиолетовый магистр, непривычно сутулившийся. Он умоляюще взглянул на Грегора, облизнул губы, словно отчаянно боялся и спросить, и услышать ответ. Грегор молча покачал головой, и Эддерли с тяжёлым вздохом тоже прислонился к стене. Дверь палаты снова открылась, и в коридор вышел Раверстан, почему-то без медальона магистра и даже без перстня, зато с окровавленными по локоть руками, будто весь бой провёл не в лазарете, а на скотобойне. Или, по крайней мере, в гуще сражения. Эддерли, вздрогнув, подался вперёд. глядя на него с сумасшедшей надеждой в светло-карих, как усы на глазах. И вот тут Грегора осенило. Он понял, о каком магистре говорил Бреннан, а заодно вспомнил и слова разумника на совещании. Притёмная. Он в самом деле был прав, когда говорил, что его искусство врача без магии пригодится. Швы. Что там он про них упоминал? Всё в порядке, магистр, успокаивающе проговорил разумник. Саймон будет жить и не останется калекой. Но какое-то время ему придётся провести в постели. Эддерли по-прежнему молча шагнул вперёд и обнял Раверстана словно собственного сына, а потом торопливо скрылся за дверью палаты. Грегер Молча поразился. Он ожидал от пожилого лорда искренней, но всё же формальной благодарности, признания себя должником, чего-то более соответствующего такому важному случаю. но объятие ему показалось, что и сам Рверстан не менее удивлён таким проявлением чувств обычного сдержанного магистра некромантии. Разумник проводил Эддреля взглядом и устало потёр лицо ладонями, совсем забыв, что они в крови, и превратив его в жуткую маску. Бросил взгляд на Аранвена и утомлённо пробормотал под нос: "Выпить бы. Прошу, магистр." Дара стремительно шагнул от стены, запуская руку за ворот куртки. Вынув из внутреннего кармана небольшую плоскую фляжку, он торопливо подал её Раверстану, который открутил колпачок, сделал щедрый глоток и благодарно улыбнулся юнному никроманту. Грегор, вспомнив, как сам постеснялся попросить у Саймона выпить, с трудом удержался, чтобы не облизать губы. Хорошо всё-таки живётся тому, кто плевал на этикет. Впрочем, он тут же устыдился. Раверстан выглядел так, словно выдержал не менее тяжёлый бой, чем сам Грегор. А если Саймон был у него ещё и не первым пациентом, тогда разумник заслуживает хоть всего корвей на академии. С вашим другом всё будет в порядке, повторил Раверстан, возвращая Дарри флягу, и огляделся по сторонам, словно кого-то искал. Кивнул Грегору, снова осмотрел коридор. уже слегка обеспокоенно нахмурился Странно, что вы один, добавил он, обращаясь по-прежнему к Аранвэну. Я полагал, адептка Ревенгар тоже беспокоится о юнном Эддерли. Надеюсь, она не ранена? Неподвижное лицо Аранвэна не могло побледнеть ещё больше, но застыло, как мраморное. Я не видел леди Айлин с самого отъезда, тяжело уронил он. Как не видели? дрогнувшим почему-то голосом переспросил Раверстан. Грегор увидел, как разомник поднял руку к вороту светлой, но заляпанной кровью рубахи. Там блеснуло что-то, но Раверстан не донёс ладонь, на мгновение задержав её в воздухе, а потом вцепился пальцами в ворот, словно тот его душил. "Я полагал, она с вами", сказал он Дари как равному, а не адепту. И они оба, повернувшись посмотрели на Грегора